Глава 15 Не вышло. Оберег, рассчитанный исключительно на защиту сознания, был не в состоянии управлять энергией, тем более дарованный сварогом. «Мне жаль, человек из другого мира», мысленно произнес Хранитель. «Ты прав, что помочь тебе в этом может лишь божественный артефакт». но созданы специально именно под эту цель. Так что придется тебе и дальше тренировать знаки. Посоветуйся, со своей артефакторшей. Может, она что-то предложит. Константин кивнул. Жалко, что не вышло. Ну да ладно. А почему вы, кольца, которые теперь также божественные артефакты, к себе не привязали кровью? Поинтересовался хранитель. Забыли? Развела руками Юлия, которая тоже теперь слышала стража. Так неожиданно все случилось. Воронцов достал свой нож и, порезав себе палец, вымазал камень кольца кровью, которую тот, о чудо, тут же впитал. Бриллиант, прочнейший минерал на свете, на мгновение стал губкой. Константин надел кольцо обратно на палец, закрыл глаза и прислушался к себе. И тут же мысленно его нащупал. «Да», — произнес он, пытаясь понять, что получил. «Вот тебе и ответ на твою просьбу», — мысленно прокомментировал хранитель. «Можешь заводить на это кольцо веды, что создаются из пламени сварога. Теперь нужно мысленно представить жест, и он через кольцо будет активирован, останется только им указать направление. Здесь только не пробуй, правда щит, который туда упрятала Лада, уже не сработает». Ну да, у тебя есть гораздо лучшая альтернатива. А вот веды чка и невидимости для самого кольца сохранились. И еще одно умение. Теперь тебя никогда не коснется тьма. Впечатляет, оценил дар богов Воронцов. Спасибо, сварок, И тебя, Лада, я тоже благодарю. Это великий дар. А у меня тоже щит исчез? Спросила Юлия. «Привяжи кольцо кровью и узнаешь», — отозвался хранитель. Девушка протянула руку, и Константин вложил в ее ладонь рукоять ножа. Стянув свое кольцо, она, как и муж, порезала палец и капнула кровью на бриллиант. И тот, как и Воронцовский, все впитал. Юлия протянула Константину нож, а сама надела кольцо. «Что ж», — спустя пять минут молчания произнесла она, — Это впечатляет. Все то же, что и у тебя. Только я теперь смогу через это кольцо пропускать свою энергию, и мои заклинания станут раза в два мощнее. Это кольцо теперь усиливает все мои способности. Я получила гораздо больше, чем хотела. Спасибо, Боги, за дары ваши, и что продолжаете верить в своих неразумных внуков. Константин улыбнулся. И в этом мире русские считали себя божьими внуками. «Видимо, судьба у нас такая». Решив вопросы с артефактами, оставив стоящего чуть в стороне Фоку охранять тело боярышни, поднялись на второй план. Несколько минут просто стояли любовались Беловодьем. В этом месте Константин оказался впервые, хотя видел его издалека. Это был самый центр города. Главное – капище. А прямо перед ним – огромный дворец с белоснежными шпилями, Каждый метров сорок в высоту. «Красиво!» – произнесла Юлия. «Это дворец князя Беловолского. Мне Лада про него рассказывала». «Красиво!» – согласился Воронцов. «Но теперь давай делом займемся. Сначала я вас с белешом энергией обеспечу, а потом уже себя». «Семь Юлии, шесть Белишу, семь ему». Боярыне пока что не хватило на требуемое, ей было нужно еще два раза постолько же, а вот Беляш обзавелся новым умением, вернее, улучшением старого и очень нужного – ментальная защита четвертого уровня и теперь значилась выше среднего. Конечно, можно было бы выучить что-нибудь новое, там хватало интересных умений, но сейчас все же лучше было прислужнику вкачать защиту. Слаб он был перед тварями, которые его долбили ментально. Хотя по-хорошему бы нужно улучшить ветку силового захвата и удар по площади. Но это можно будет в следующий раз. Там сфер не так уж и много нужно. Три на аркан, пять на удар ошеломлением. Да вообще неплохо было бы вложиться в зверька. Нужно ему как можно больше полезного. Что-то подсказывает, что в столице он, ой, как пригодится. Себе же Константин хотел удар рода прокачать, шарик, который так его выручил в поселке проклятых до второго уровня, увеличить дальность удара до 7 метров, а потом и третий взять. 10 метров радиус и уменьшение поглощения энергии. На изучение совсем чуть-чуть не хватило. Если бы была в заначке пара сфер, все бы вышло. Ну да ничего, может завтра еще разок скатается. «Ты как?» – спросила Юлия, когда он закончил. «Да вроде неплохо. Всего-то семь сфер. Я по три больших принимаю, если припрёт. А это примерно пятнадцать. А эту мелочь даже не заметил». «Ладно, пора домой». «А где наш дом?» – неожиданно спросила Юлия. «Маленький особняк в центре Тверда. Поместье, где свадьба была. Или же усадьба далеко на востоке». «А это так важно?» Поняв, к чему она клонит, ответил вопросом на вопрос Воронцов. Взяв ее за руку, они вернулись на первый план, где Юлия воссоединилась со своим телом. «Важно!» – ответила Юлия, игнорируя Факу, который делал вид, что разговор господ его не интересует. «Дом – это место, где спокойно, где можно родить и вырастить детей». Константин притянул ее к себе и обнял. Вот сейчас покончим с тьмой и подумаем, но если тебе нужен ответ, основной наш дом будет далеко на востоке, на берегу океана, в отчине Бояр-Воронцовых. А пока мой дом там, где моя жена. Неважно, снятое ли это поместье или небольшой особняк в центре вольного города. «Вот чего у тебя не отнять, Константин Андреевич, это красиво говорить». Она слегка пристала на носочки, поцеловала его в губы. «Ладно, пойдем домой. Нам действительно надо вернуться в поместье, хотя время до вечера еще много. Слушай, а ваше сладое кулинарное дело уже заработало?» «Уличная еда?» – переспросил Воронцов. «Да, а то кушать хочется, и хочется чего-нибудь странного, вроде твоих булок с мясом и сыром». Некоторые точки появились, спрос запредельный, но беда в том, что они передвижные, только если случайно наткнуться. Хотя, стоп, есть одна стационарная, в парке, в самом центре, где богатые господа гулять любят. Сейчас подрулим туда и зашлем гордо, пусть на всех купит. А теперь вперед. «Вкусно!» – прокомментировала Юлия, доедая лепешку с мясом и овощами. Устно согласились все остальные. «Это вы, ваше сиятельство, здорово придумали», – прокомментировал Дрост. «Дороговато, конечно, но вполне по карману. Скоро таких мест, причем самых разных, будет много по всему городу. И в Вочинах, так что цены немного упадут», – проинформировал спутников Константин. «Поскольку мы запатентовали почти полсотни рецептов под маркой торгового дома Воронцова, Их сейчас массово скупают различные заведения по всей вольной области и вотчинам. С каждой проданной лепешки нам отходит 5%. Так что, думаю, все это разойдется по землям росским, а может и на запад, если устроит. И будет это приносить стабильный доход долгие годы. Надо бы в Воронграде открыть подобное, заметил Фака. Через несколько недель откроется, ответил Воронцов. Пара закусочных из десяток передвижных точек. Прохор Весимирович отправил в отчину своих подручных в тот же день, как узнал, что я вернул контроль над городом и усадьбой. Товаров, которые предлагает торговый дом Воронцовых, очень много. И сейчас на Востоке открываются десятки производств. «Не боитесь вкладываться в ваше сиятельство?» – поинтересовался Дрозд. «Там ведь еще два графа мятежных осталось». «А нет больше мятежных графов», — рассмеялся Константин. Один сделал вид, что ничего не было, вернул все захваченные у соседей земли, передал титул наследнику, а сам занялся рыбной ловлей. Второй оказался глупым и напыщенным, велел вышвырнуть моего посланца. Убить не посмел, за что и поплатился. Верные мне аристократы в два дня взяли его усадьбу». а Горецкого повесили на воротах вместе с сыновьями. Жена и дочь погибли при штурме, в жилое крыло площадная веда прилетела. Так что мятеж на Востоке подавлен. Хотя в соседях Лосев, и он будет мелко гадить. Но закончим войну и с ним разберусь. Тем более он причастен к гибели моего брата. Этого я ему точно не прощу». Ладно, Горд, давай нас обратно в загородное поместье, может завтра еще разок меня повозишь. До начала операции столица осталось пять дней, так что дел очень много. Уже на следующий день Воронцову пришлось ехать сначала в Тверд для разговора с советом, а затем перебираться в лагерь вольцев, чтобы следить за подготовкой к операции главного ударного отряда. На пути в лагерь Константин заскочил на место силы, закончив начатое накануне, и поднял уровень умения удар рода. Теперь семь метров и шесть секунд действия. Перезарядка тоже сократилась до полутора часов. Хорошо поднажать бы, успеть на третий уровень выйти. Сработает? Крутя в руках оберег, поинтересовался Воронцов. «Должен», — ответил Арислав. Я учел все, что вы мне рассказали про слепых теней. Три дня сидел над схемой рун, сумел скрыть энергетику людей и эмоции, такие как радость и страх. Проверили на проклятом, что содержится в темницах Тверда. Сначала вроде как и не заметил человека, который вошел к нему. Ему потребовалось с минуту, чтобы начать реагировать на ведуна, который проводил опыт. И то видел он его плохо, словно запаздывал. «Уже хлеб. Вы, Арислав Годинович, постарались на славу», — разглядывая свой оберег, похвалила волхва Юлия. «Но проклятый это проклятый. Сработает ли это с тенями?» «Не проверим, не узнаем», — пожал плечами волхв. «Хорошо Лада Захаровна свои руны против теней на свитцы наносит. Плохо, что для оберегов они не годятся». «Это точно», — согласился Воронцов. «Чтобы их питать, нужно силой обладать. Так что надежда на ваши. Сможете обеспечить подобными войска?» — спросил Воронцов. «Стараемся, Константин Андреевич», — ответил Арислав. «Все ресурсы брошены сейчас на это. Не сказать, что сложный вышел, но требует затрат. Закупили материалов, теперь артефакторы день и ночь режут обереги». «Мы наняли всех, кто согласился на нас работать. В день примерно штук пятьдесят выходит. В настоящий момент готово около трехсот. Так что да, наш отряд мы обеспечим. А вот что делать с остальными?» Константин кивнул. Он уже выяснил, что в лагере 742 стрелка и сто восемьдесят семь ведунов. «Ну, для тех, кто пойдет в первой волне, этого будет достаточно». Задумчиво произнес Константин. «Наша задача – не война в городе, а восстановление главного капища. Так что с нами пойдут лучшие – сотня самых сильных ведунов и три сотни бойцов, тварей отстреливать. Остальные – это резерв, готовый прибыть на двух транспортных ледкорах в течение шести часов. Я уже отправил людей готовить лагерь в окрестностях столицы. Двадцать ведунов и сотня человек. Ставр обеспечил всех палатками и свитцами. Ледкор, что их туда доставил, вернется завтра. «Хорошо. Значит, через пять дней стартуем», — подвел итог Воронцов. «Думаю, к этому моменту у нас будет достаточно оружия, чтобы вооружить передовой отряд. Им придется принять на себя натиск, и, скорее всего, он будет очень мощным». «Вы правы, ваше сиятельство», — Устало прокомментировал слова Воронцова-Арислав. «Предположение боярского круга о том, что твари со всех русских земель движутся в столицу, подтвердилось. Мои люди, что оборудовали лагерь, уничтожили ночью небольшой отряд свежих проклятых. Еще там были измененное зверье, тоже свежее, упыри из селян, всего около полусотни тварей. Вела их в атаку слабенькая черная ведунья». Ей даже не хватило селенок погасить походный светец, только направлять тварей. «Без потери обошлось?» – спросила Юлия. Волю богов, боярыня!» – осенив себя знаком веры, – ответил Волхв. «Но, думаю, это только начало». Константин сосредоточенно набил трубку, раскурил ее и, поднявшись со стула, разминая затекшие ноги, прошелся вдоль стола. «Арислав, перебрось туда немедленно весь наш резерв. Тут останутся только те, кто пойдут с нами в столицу, и те, кто займутся сворачиванием лагеря. Ну и встречай запоздавших вольцев. Сейчас я пошлю Дрозда в свой особняк. Он привезет с десяток ящиков артефактных винтовок, которые сейчас делает Лада. На эту группу дам всего 50 штук, но от мелких отрядов тварей отбиться хватит». Плохо, если тьма кинет на них всю Орду, что ведет столицу. Сейчас распоряжусь, ваше сиятельство. И Волх вытащил из футляра, стоящего на столе, один из мысли и приложил к виску. Воронцов же достал свой мысли и связался с Дроздом. Бери машину, пару сопровождающих и пули в особняк. Скажи горду, что мне нужно полсотни рунных карабинов. грузишь их и тащишь сюда». «Все понял, ваше сиятельство, выезжаю», — ответил дрозд и отключился. Константин же продолжил ходить из стороны в сторону дымя трубкой. То, что тьма перебросила в город дополнительные силы, это плохо. Насколько они могут быть велики? «Десять тысяч тварей, пятьдесят тысяч, сто». Будут они тихо ждать, когда он явится к месту силы или атакуют лагерь? То, что у людей появилось новое оружие, хорошо. Плохо, что его мало. Как выяснилось вчера, артефакторы, сидящие во временном кармане вместе с Ладой, в состоянии только гравировать руны, а вот заряжать их способна только она. Ну, хоть черновую работу можно на них свалить». К сожалению, Ладе не удалось нанести руны на пулеметы. Скорострельность не позволяла заряжать пули светом. А те, что были заряжены, оказались слишком слабыми, чтобы нанести хоть какой-то вред. Так что покосить твари длинными очередями просто не выйдет. Основная ставка на карабины, на рунирование револьверов и пистолетов нет времени. Самое худшее, что опять нет времени. Подготовка к операции отвратительная. Нужен минимум один спокойный год. Да откуда ж его взять? Вот охотников для налета на столицу собралось много. Легенды о богатствах, которые там остались, будоражат умы людей. Ставр сообщил, что в лагере сейчас почти четыре человек, наемников из них всего полторы тысячи. Остальные любители, вооруженные, мотивированные, но любители – Если и видевшие твари, то только издалека и с высоких стен. Ведунов-середнячков чуть больше сотни. Остальные – слабосилки, мечтающие приподняться за счет трофеев. И других пока что неоткуда взять. То, что люди идут – это хорошо. Плохо, что это готовый корм для тварей. О чем задумался, дотронувшись до его руки, спросила Юлия. «О том, как не допустить, чтобы твари сожрали наших горе-ополченцев», задумчиво пробормотал Воронцов. «То, что люди идут, это хорошо. То, что они не подготовлены, плохо. И у нас даже нет времени». «Может попросить Ставра выделить десятников и сотников из дружины? Пусть у этого сброда хоть командиры будут более-менее бывалыми». «Не отдаст он нам своих лучших людей». — покачал головой боярин. — Им скоро тоже в бой идти. Здесь останется лишь небольшая часть для защиты Тверда. Ты, наверное, не в курсе, но Ставр уже ведет переговоры с другими вольными городами, чтобы каждый выделил внушительный отряд. И большинство осознают опасность, готовы пойти на это. Какие бы дрязги между ними не были, все понимают, что их судьба будет решаться на Западе. и выстоять можно только всем вместе. Это потом, если нам удастся заполучить князя, он пошлет зов, и тогда они начнут поднимать ополчение. Но для этого нам нужно захватить столицу. Тогда может поставить над каждым отрядом группу опытных наемников, предложил Арислав, закончивший отдавать приказы и прислушивающиеся к разговору. «Я пришел к такому же решению», — согласился с волхвом Константин. «Но я вижу в нем один минус. Наемники — это чаще всего небольшие отряды в 5-7 человек, реже 10, и совсем редко большие группы, как та, что привел на восток Яромир. У них мало опыта по командованию крупными отрядами, среди них много дружинников, но очень редко встречается кто-то выше десятника». А сто групп по пять человек, которые расползутся по столице, ломясь в дома и обшаривая комоды, мне не нужны. Мне нужны отряды, которые будут давить творить мы. И вопрос, как за пять дней превратить этот сброд хоть в какое-то подобие отряда, остается открытым. Взять ваших вольцев. Они столько лет на войне, что привыкли к дисциплине, подчинению и приказам. «Да, они не гвардия и не дружинники, но они управляемы». «Я понимаю ваше затруднение, боярин», – спустя минуту раздумья произнес Волхв. «Но теперь я озадачен. Времени совсем не осталось». «А что, если не брать весь этот балласт в столицу?» – неожиданно произнесла Юлия. Мужчины переглянулись и посмотрели на девушку внимательно. «Выкладывай, милая, что ты надумала?» «А ничего сложного», — ответила Бояриня. «Нам не обязательно тащить в столицу такое количество народа. Наемников полторы тысячи — это самая подготовленная часть этого ополчения, так?» «Так», — уже понимая, куда она клонит, подтвердил Воронцов. «Сбить их в отряды хотя бы десятки, придать ведунов, из остальных отобрать тех, кто раньше служил в дружине». Ты сам сказал, там таких хватает, но немного. Их тоже в отряды. Думаю, у тебя получится тысячи две-две с половиной. Остальное в резерв передать их тверду, пусть выделяет самых опытных солдат из низовых, и пусть гоняют ополченцев, готовя к следующим сражениям. Да, пожалуй, это вполне рабочий вариант, все взвесив, произнес Константин. Это здравая мысль, дорогая. «Вот только этот народ явился туда в надежде пошарить в столице, а не на войну с тьмой. Нет, твари они тоже хотят убивать, чтобы поднять с них сферы. Среди них есть три десятка трофейщиков. Но на каждый отряд все равно не хватит». «Тихомир», — позвал Воронцов. «Да, ваше сиятельство». Войдя в палатку, вытянулся по стойке смирно сотник. «Готовь кортеж, надо ехать во второй лагерь». «У нас возникло много вопросов, и придется их решать на месте». «Я с вами, ваше сиятельство, поеду», – вставая произнес Арислав. «Моя помощь будет не лишней». «Хорошо», – согласился Константин. «Мой лимузин готов и пару машин сопровождения». Пока Сотник организовывал выезд, Воронцов связался с Рысевым, пересказав суть проблемы. «Я тоже приеду», — соизволил поучаствовать в деле Николай Олегович. «Буду там примерно через полчаса. Как-никак я представляю тот круг, который их нанял. Это сильно упростит общение». «Полчаса рано. Мне до города двадцать минут, потом через реку. Как подъедем к переправе, я свяжусь с вами». «Хорошо», — согласился боярин. «Как там моя внучка поживает? Не обижаешь?» «Нет, у нас все хорошо», – дипломатично ответил Воронцов и разорвал соединение. Ему не нравилось, что старый ведун лезет в его личную жизнь. Вообще в этом обществе все было не совсем так. Это просто Константин, случай особый. Когда девушка из одного рода уходит в другой, ее вычеркивают из родного, и если они видятся и общаются, то на каких-то приемах или переговорах. Но в жизнь дочери или внучки свои больше не лезут. У них же с Юлией другая история. И родители ее рядом, и братья, и дед. Вот и суют нос не в свое дело. И рано или поздно нарвутся на отповедь. «Ваше сиятельство», — появившись в палатке, окликнул его Тихомир. «Все готово к выезду. Только я рекомендовал бы вашу машину тут оставить и на грузовике, как у Горда, прокатиться». «Не так комфортно, конечно, но и внимания меньше», — Константин кивнул. «Верно мыслишь, сотник, не подумал я сразу». До города добрались без каких-либо проблем, причем решили не ехать через Тверд, а свернули в сторону порта. Там тоже ходил паром, было не так людно, и не нужно кататься по узким улочкам, да и до лагеря с наемниками и ополченцами было куда ближе. До пункта назначения добрались за 40 минут. Одновременно с ними появился и кортеж боярина Рысева. «Не ожидал», — прокомментировал Воронцов, глядя на ровные ряды палаток, горящие по периметру и на территории свитцы, патрули с карабинами на плече, в лагере царил идеальный военный порядок. «Удивлен не меньше вас, боярин», Опираясь на посох, с интересом разглядывая происходящее, прокомментировал старый виду. «Хотя, чему удивляться? Эти земли хоть и вольные, но под полным контролем Тверда. Кому нужно, чтобы тут буйствовало четыре тысячи мужиков? Чай в совете, люди не дурнее нас сидят. Вот и навели порядок». «Узнаю руку советника Чарда», — утвердительно заметил Арислав. «Он командует полками вольного города, и тут порядок навел». «Ну тогда пойдем посмотрим, что тут происходит», предложил Воронцов, делая шаг к воротам, откуда на них пялились часовые. «И на что мы можем рассчитывать?» Хотя ворота, громко сказано, никаких стен в этом лагере не было. Вбили столбы, оплели колючкой территорию, Въезд закрыли самодельным шлагбаумом из рельсы и противовеса. Правда, все же позаботились о безопасности и сделали пару укрепленных огневых точек, полуземлянки, покрытые бревнами, а верх каким-то камнем выложили. Что ж, так просто не достать. И, скорее всего, их было не две, а куда больше. Периметр-то серьезный. Представляться не потребовалось. Из центра лагеря в сторону ворот, гудя клаксоном, несся автомобиль. «Ваше сиятельство!» — ударив себя в грудь и кланяясь всем сразу, выкрикнул моложавый мужчина в форме дружинника Тверда и со шнуром сотника. «Что ж вы не предупредили? Мы бы встретили!» «Поэтому и не предупредил!» — хмыкнул Константин. «Хочу сам глянуть, что да как в лагере. Можете считать это проверкой!» Надо знать, на что я могу рассчитывать на самом деле. Не смотреть, как ваши люди к моему приезду траву красят. Сотник, понимающий, улыбнулся, видимо, понял смысл покраски травы. Не избежал этот мир некоторой обязательной армейской бестолковщины. Давайте прогуляемся, предложил Воронцов. В нашу машинку мы все все равно не влезем. Конечно, я, сотник и Чан. порученец коменданта лагеря. Я все вам покажу и расскажу. Прошу за мной. Константин взял Юлию под локоток и прошел в лагерь. Тихомир, тихонько ругая себе поднос нос на беспечного господина, сделал шаг к гвардейцам, и те, догнав Воронцова, пошли справа и слева от него. Еще двое ушли вперед на пару десятков метров. Николай Олегович и Арислав шли шагов на пять позади. Их охрану взяли на себя люди боярина Рысева. Жизнь в лагере бурлила. Константин был приятно удивлен, как быстро и четко все устроено. Людей делили на десятки, дальше полусотни, сотни. Четыре сотни образовывали батальон, пять батальонов – полк. «Где вы взяли столько людей для командования?» – поинтересовался Воронцов Уичана. В основном пришли люди с опытом Ваше сиятельство те, кто оставили службу: десятники, полусотенные, сотники. Вот капитанов очень мало. Кого попало на батальон не поставишь. Пришлось тверду из дружины выделить тех, кто созрел для повышения, но расти некуда. Беспорядку поначалу было много. Но ну, теперь сами видите: вот палатки первого батальона. Сотник махнул рукой в сторону. «У каждой сотни своя кухня, свой склад». «И сколько всего народу сейчас?» поинтересовался старый ведун. «Полный полк, ваше сиятельство. И еще один формируется, он с другой стороны лагеря. Наемники расположились отдельно. Но и там у нас полный порядок. Люди, служивые, вольности, пока наняты и находятся в расположении, себе не позволяют». «Насколько подготовлены люди?» – влезла в мужской разговор Юлия. Если и удивился, что женщина задала вопрос, то никак этого не показал. Боярыня учтиво поклонился он, демонстрируя манеры. «Для большого дела – средне. Очень мало времени на тренировку. Нам бы месяц учения провести, но ведь тьма прет. Люди знают, что идем на столицу». Это привлекло рассчитывающих поживиться в развалинах. И это проблема. Они здесь не для того, чтобы с тьмой сражаться, а для того, чтобы их карман набить. Не только за контракт, но и за добро бесхозное. Вот и хорошо, — улыбнулся Воронцов и подмигнул Ичану, который глянул на боярина растерянным взглядом. Обычно такие люди — вечная проблема. Нам такие люди очень нужны. продолжил Константин. «Сотник. Кто командует полком?» «Граф Леор Бергский», — ответил Ичан. «Он средний сын старого графа Йорга, который проживает на окраине вольных земель. Грамотный командир и организатор. На жалование у твердо уже лет десять. Две удачные кампании. «Вот с ним мы и обсудим большое количество искателей приключений в войсках». «Хотят помародерствовать в пустом городе? Я им предоставлю такую возможность». Арислав и Рысев переглянулись, хотя не нужно было быть гением, чтобы понять, что задумал Воронцов. Они прошли метров сто пятьдесят, когда внимание Константина привлекли громкие азартные крики, свист и улюлюканье. «Что там?» – спросил он у сотника. «Бойцы в килу играют». ответил Ичан, предчувствуя, что гость решил взглянуть на досуг ополченцев. Воронцов кивнул и, недолго думая, свернул в широкий проход между палаток. Он когда-то слышал про эту древнюю игру. Это была дикая смесь регби, футбола и гандбола. Короче, силовой вид спорта. И поскольку он еще ни разу не видел местного спорта, то решил посмотреть, что да как. Опекающие его гвардейцы только вздохнули, привыкли, что боярин идет куда хочет, создавая им трудности в работе. Огороженная веревками площадка, поменьше футбольного поля, скорее со стандартный школьный спортивный зал. Вокруг столпились бойцы. Играли пять на пять, похожие соревнования между сотнями, так как народу собралось прилично. Тут, наверное, как раз весь батальон. Юлия, которая поняла, что ее муж видит подобное впервые, приблизилась и зашептала правило, дабы тот не прокололся на том, что в русских землях знают даже сопливые дети. Константин смотрел с интересом. Теперь, зная правила, игра раскрылась и стала увлекательной. А ведь в его родном мире она тоже существовала. но не получила ни известности, ни признания, хотя могла претендовать на национальный вид спорта. Тут было все, что любят русские. И силовая составляющая, и мяч, и играть можно было и руками, и ногами. Воронцов постоял минут десять, наблюдая, потом развернулся и пошел в обратную сторону. Он немного расстроился за свой прежний мир, который охотно отдавал предпочтение чужим, заграничным видам спорта, забывая свое. Через десять минут они переступили порог штабной палатки полковника графа Лиора, который встретил их у входа и пригласил внутрь разделить с ним скромную трапезу. Разговор предстоял долгий.